Глава шестьдесят вторая. «Осада». Хотя не сильно он и старается. Или все же. Виола. «Не хочешь сесть за руль?» «Предлагает мне Демьяна, я оборачиваюсь на него с сомнением». «Ты шутишь?» «Давай, Ви, ты же любишь». «Да, но...» «Впрочем, ладно. Почему бы, собственно, и нет?» Демьян перекидывает мне ключи, я ловлю, а потом и правда лежу в салон и сажусь за руль. «Как тебе?» — спрашивает Демьян, усаживаясь на соседнее сиденье. «Новенькая и крутая», — говорю я, осматривая шикарный кожаный салон. Опускаю руки на руль, глажу, скольжу пальцами по всем поверхностям, до которых могу дотянуться. На заставке моего телефона долгое время стояла точно вот такая... Вплоть до момента, пока я не родила и не заменила заставку фоткой малыша. «Я когда-то мечтала оказаться за рулем такой», говорю я, слегка преуменьшая, и, наконец, проворачиваю ключ в замке зажигания. На самом деле я всегда представляла себя владелицей, хоть это и казалось нереальным. Прислушиваюсь несколько секунд, улыбаюсь, а потом неторопливо трогаюсь с места. «Смелею я довольно быстро», «Едва мы выезжаем на трассу, так сразу разгоняюсь». «Ты решила положить стрелку?» Смеется Демьяна, я немного, совсем слегка притормаживаю». «Нет, не собираюсь вести себя безответственно, просто...» «Это же так круто, Демьян!» «Почему ты решил купить именно ее взамен разбитой?» «Ну, было несколько причин, так скажем». «Она и правда классная, очень-очень крутая, ты не прогадал». «Я знаю, Ви. Думаешь, я не знаю?» Я пожимаю плечами и продолжаю наслаждаться нашей с Демьяном поездкой. «Так здорово, что даже твое присутствие рядом не так сильно раздражает», — говорю я и вновь широко улыбаюсь. Демьян хмыкает, но ничего колкого в ответ мне не летит. «Далеко не поедем. Через сто метров тормози и бери вправо». Бросает он через какое-то время что-то, погуглив в телефоне. «Если верить отзывам, где-то здесь должен быть ресторан с неплохой кухней». Хорошо. Яркая вывеска привлекает наше внимание, и я послушно торможу перед входом. Вылезаем из машины, и я передаю Демьяну ключи, впрочем, он отказывается брать. Пусть пока побудут у тебя, отмахивается он. Все равно обратно нас вести тебе. Ты, как кормящая мать не пьешь, а я, возможно, еще не решил. Ладно, не спорю я, пожимаю плечами и прячу ключи в карман джинсов. Хоть демьяны намекает что возможно будет пить к алкоголю он не притрагивается следит за тем чтобы я заказала побольше еды уточняет у официанта насколько здесь все свежее добивается того что бедный парень клянется и божится что еда идеального качества и даже начинает немного заикаться демьян отстань уже от него прошу я и только тогда он успокаивается ладно просто мне хочется до кого то доебаться что то вроде того Неожиданно не спорит он. Хочется, чтобы ты, вы с игорьком, поехали со мной. Без всей этой хуеты, с проживанием в деревне и прочим. Не получится, говорю я, оставляя одно блюдо и сразу же принимаясь за другое. Ты же не думал, что все будет так просто. Придется потерпеть? Да вижу уже. Мне хочется хоть немного отыграться на тебе, иначе ты просто не поймешь. Думаешь, я до такой степени тупой? На самом деле я еще не решила, в принципе, хочу ли серьезных отношений с мужчиной. Одно, и знаешь, как-то проще. Пусть есть ограничения по финансам, но зато полная свобода в решениях и поступках. У тебя не может быть полной свободы в решениях и поступках, если у тебя ограничения по финансам. Понятия взаимоисключающие. Но со мной ты действительно не будешь знать ограничений. Я думаю, ты меня понимаешь. Демьян молчит, кидает на меня взгляды, прокручивает в пальцах стакан, из которого за весь вечер так и не пьет. В ответ я пожимаю плечами. «Нужно что-то делать с Леркой», — наконец говорит он. «Решил перевести тему, и я с ним солидарна, потому что вопрос не из тех, что может разрешиться в одночасье». Она до сих пор сидит в СИЗО. Дальше держать ее там проблемно. Ты сильно пострадала из-за нее. Что скажешь? Хочешь, может, как-то наказать или отомстить? Я думаю, всего несколько секунд. С меня будет достаточно того, что она больше никогда не приблизится к нам. Может, выслать куда-то подальше? Интернет есть везде, если ты понимаешь. Это проблема вообще-то, но я ее решу. Как решишь? Уж как-нибудь. Не волнуйся больше об этом. Убьете ее? Спрашиваю я, чуть помедлив, и даже удивляюсь, как спокойно в этот момент звучит мой голос. «А ты хочешь?» «Мурашки по коже, ведь Демьян говорит об этом, кажется, на полном серьёзе». э, -э нет». «Хорошо, принято». «И попроси, пожалуйста, счет. Я наелась и хочу побыстрее домой». Демьян не спорит. Кажется, он тоже немного устал за сегодня. И что удивительно, он ко мне не пристает. Поведешь? Только и просит он, а едва мы оказываемся в машине, откидывается на спинку и закрывает глаза. Образцовое поведение. Бормочу я себе под нос, не зная, слышит он или нет. Домой я довожу нас довольно быстро. Игорёк спит в своей кроватке. Валентина Сергеевна читает под лампой книгу. Все в порядке, все хорошо, не волнуйтесь», — шепчет она, едва мы появляемся на пороге. Один раз только проснулся, но я его быстро укачала. Благодарю Валентину Сергеевну за помощь. Демьян вызывает ей такси и выдает денег на поездку. «Няня уезжает, я поворачиваюсь к Демьяну, ожидая от него того же». «А ты?» «Не выдерживаю я, когда вижу, что он и не думает уходить». «Что я?» — спрашивает Демьян, слегка зевнув. «Когда уже свалишь?» — говорю намеренно грубо. «Мне пора спать вообще-то». Вместо ответа он вдруг начинает стягивать с себя пиджак, затем принимается за рубашку. «Вообще?» — передразнивает он. Я собираюсь лечь спать у вас. Как это у нас? Нет, это категорически исключено. Спать тут негде. Поэтому я и сказал, скольких проблем мы бы избежали, если бы ты... Он не договаривает. Стягивает рубашку окончательно, и я поскорее отворачиваюсь. Дальше шуршание. Я не выдерживаю, и вот... Демьян, только не ко мне в кровать. Все еще не могу поверить своим глазам. Я хочу к тебе. Подожди! Но он уже забрался и теперь отворачивается к стене. «Спокойной ночи, Ви. Если надумаешь, здесь еще полно места». «Чёрт! Вот же чёрт!» Я злюсь и бегаю вокруг кровати кругами. В конце концов, мне это надоедает, я чищу зубы и начинаю раздеваться. «Ладно, чёрт с тобой», — решаю я. Иначе я вообще не смогу ни на полчасика прикорнуть. Оставшись в одной майке и пижамных шортах, я юркаю под одеяло и сразу же чувствую тепло у мужского тела. «Смелее, Ви. Придвигайся ближе», — шепчет Демьян, который, если и спит, то излишне чутко. «Мог бы и в салоне улечься, что ли?» — бормочу я, кое как сворачиваясь калачиком на самом краешке собственной постели. «Не мог, потому что машина не моя», — отвечает Демьян сонным голосом, словно я и правда выдернула его из сна. «В смысле, не твоя? А чья тогда?» Оборачиваюсь к нему, и он разворачивается ко мне. Наши взгляды встречаются в темноте. Она твоя, Заноза. По всем документам оформлена на твое имя. Я думал на досуге, чтобы тебе такое подарить, чтобы понравилось, и вспомнил, что ты вроде бы хотела. Демьян замолкает, а я хмурюсь, лежу и перевариваю только что полученную информацию. Не могу поверить своим ушам. Не в силах понять, шутит он или говорит серьезно.